Глава 77. Разрушители Парфенона. Я немного полежу, говорю я, никому не обращаясь, и чувствуя, что легкие горят почти так же, как порез на ноге, и вдавливаю каменную задницу поглубже в прохладный песок, чтобы он унял боль. Хадсон немедленно переносится ко мне и опускается рядом со мной на колени. Когда его взгляд падает на кровь, растекающуюся вокруг моей ноги, у него делается такой вид, будто он вот-вот лишится чувств. «Я никогда не перестану напоминать тебе об этом, если ты вырубишься от вида крови», — Хриплю я, тяжело дыша. «Ха, вампир, падающий в обморок от вида крови», — фыркает Джексон, но затем резко поворачивается к Флинту, и видно, что теперь ему не до шуток. Флинт задирает свою футболку и бормочет. «По-моему, меня порезала пряжка твоего ремня». Я поворачиваю голову и вижу, что на животе Флинта краснеет огромный порез, и что Джексон вмиг переносится к нему, побледнев так, будто ему тоже грозит обморок. «Вампиры такие слабаки», — замечает Иден, и картинно закатывает глаза, глядя на Хезер и Мейси, после чего все смеются. Дрожащей рукой Хадсон берёт мою ладонь, и я, нежно глядя на него, шепчу. «Со мной всё будет в порядке, малыш. Я тебе обещаю». Он кивает, сморгнув слёзы, но не решается ничего сказать, видимо, опасаясь, что у него дрогнет голос. Только кивает ещё раз и сжимает мою руку. В обычных обстоятельствах, я бы просто полежала здесь минуту и дождалась бы, когда магия земли залечит рану на моём каменном теле, потому что, упав на песок, я сразу же почувствовала, что ко мне вернулась моя магическая сила. Похоже, мы уже выбрались из мира теней. Но я вижу, что Хадсон готов вот-вот психануть. Я не хочу, чтобы он нервничал из-за моего здоровья. А я — из-за его здоровья. Поэтому я переворачиваюсь так, чтобы порез на моей ноге соприкасался с песком, Накрываю ладонью его щёку и потираю его подбородок. «Со мной всё путём», — заверяю его я. И чтобы доказать это, втягиваю энергию земли в рану, облепленную песком. Мне хватает всего нескольких секунд, после чего я смотрю на него и ухмыляюсь. «Но ты можешь помочь мне встать». Он вскакивает на ноги, одновременно рывком подняв земли и меня, и я снова принимаю человеческое обличие. «Посмотри сюда. Видишь?» — спрашиваю я, показав на огромную прореху на моих джинсах и на неповреждённую кожу, виднеющуюся в ней. Всё прошло. Он широко раскрывает глаза и сжимает меня в объятиях. «Слава богу!» — выдыхает он, осыпая поцелуями мои кудри, после чего берёт меня за подбородок и касается губами моих губ. И я понимаю его, правда понимаю. Если бы я увидела, как его чуть не сожрала гигантская рыба и как потом вокруг него растекалась кровь, я бы тоже захотела удостовериться, что он в порядке, без дураков. Поэтому я приникаю к нему, чтобы он успокоился и чтобы его сердце перестало так колотиться. Кто-то кашляет, и мы медленно, очень медленно поворачиваем головы и смотрим на Джексона, который, похоже, избавился от страха за Флинта и готов отправиться в путь. Но я не сдвигаюсь с места. Во всяком случае, пока. Потому что... Я никуда не пойду, пока кто-нибудь не даст мне целую пару штанов. Заметана, новенькая», — говорит Флинт и достаёт из своего рюкзака баскетбольные шорты, пусть мокрые, зато целые и чистые. Хадсон издаёт недовольный рык — и Флинт засовывает их обратно в рюкзак. «Хадсон, перестань!» — хнычу я, но, к счастью, Хезер приходит мне на помощь и предлагает мне пару своих джинсов. Все отворачиваются, и я быстро переодеваюсь в них, подвернув штанины несколько раз, чтобы укоротить их. Они тоже мокрые, зато не испачканы кровью, так что грех жаловаться. «Ну что, вы готовы продолжить путь?» — спрашивает Пола и мы киваем. Он поворачивается и входит в туннель, длинный, проделанный в отвесной чёрной скале, такой высокой, что я не вижу, где она кончается. Пару минут спустя мы вдруг останавливаемся. «В чём дело? Почему мы остановились?» — спрашиваю я, наклонившись в бок, чтобы широкие плечи Хадсона не заслоняли от меня картину. «Пожалуйста, пожалуйста...» пусть это не будет ещё одно озеро, только не это. Но оказывается, что дело не в этом, а в том, что мы подошли к развилке. Одно ответвление туннеля идёт направо, а другое — налево. «Что это?» — спрашивает Флинт, глядя на пола. «Как нам понять, куда идти? Направо или налево?» «Я всегда поворачиваю направо», — отвечает Пола. «Всякий раз, когда я пытался пойти налево, там начиналась какая-то жуть. «Неужели там есть что-то более жуткое, чем огромные озёра, полные чудовищных рыб, пытающихся нас убить?» С сомнением в голосе спрашивает Хезер. «Да». Мы ожидаем, что он что-то объяснит, но он просто смотрит на нас глазами, которые явно видели слишком много. «Что ж, ладно», — говорит Иден, — «значит, идём направо». Напомни мне, чтобы я поблагодарил Джикана за то, что он создал туннель полной твари, который даже на Чупакабру наводит такую жуть, что он предпочитает не ходить туда, — язвит Хадсон. Флинт фыркает. «Я был бы готов заплатить за то, чтобы на это посмотреть. Но тебе не придётся платить. Я предоставлю тебе место в портере бесплатно». Я кладу ладонь Хадсону на спину, пытаясь успокоить его. Возможно, остальные этого не замечают, но мне вполне очевидно, что под своим невозмутимым британским юмором Хадсон кипит от злости. «Я понимаю, это потому, что он только что наблюдал, как меня чуть не сожрала гигантская рыба, и при этом он ничем не мог мне помочь. Хадсон верит в то, что он должен справляться со своими трудностями сам, и что мы все должны делать всё, что в наших силах, чтобы выполнить миссию. Но он не скоро простит Джикана за то, что Тот не дал нам никаких советов относительно созданного им мира, прежде чем пускать нас в Него. И я с Ним согласна. Это действительно чёрт знает что. Да, я знаю, Бог времени сказал нам не отправляться в мир теней, но ведь при этом Он знал нас достаточно хорошо, чтобы понимать, что мы не последуем Его совету. «Я не прошу многого, не прошу такой уж большой помощи». Но он мог бы дать нам такую подсказку, чтобы у нас была хотя бы 50-процентная вероятность остаться в живых при преодолении барьера. Я уверена, что когда Хадсон снова встретится с Джеканом, он будет отнюдь не так дипломатичен. И на поло он не злится только потому, что тот все эти годы потихоньку преодолевал барьер, принимая такое обличие, чтобы не привлекать этих чудовищных рыб. Надо думать, всё дело в шипах у него на спине. Не произнеся больше ни слова, Пола ведёт нас по темному туннелю, круто идущему вверх, к поверхности. Когда мы выходим на свет, я говорю. «Спасибо. Я знаю, что ты не был обязан делать это для нас и буду тебе вечно благодарна». «Да ладно. Мне от этого тоже кое-что перепало. Вы научили меня одной вещи, которая в будущем здорово облегчит мне жизнь». Он криво улыбается мне. «Надо плыть быстрее». «Тебе надо было сказать нам это раньше, Пола». Говорю я, содрогнувшись, и он хихикает. «Где мы?» — спрашивает Мэйси. «Мы все щуримся от яркого света. Это не похоже на Италию». «На Италию?» — Чупакабра смеется. «Да, отсюда до Турина путь не близкий. Ты находишься в Канзасе, крошка». «В Канзасе?» — изумляется Хэзер. «Дом, милый дом, да?» «Канзас — это не мой дом, и у меня нет ничего общего с этими сельскохозяйственными штуками». И он хлопает по одной из этих штук. «Это колосье пшеницы», — объясняю я и, наклонившись, спасаю колосок из его рук. Он содрогается. «Что бы это ни было, я от этого не в восторге. Неужели поблизости нет какого-нибудь большого города?» «Расслабься, городской. Пшеница не причинит тебе вреда». Хадсон закатывает глаза и поворачивается к пола. Я сделаю несколько звонков, и к тому времени, когда ты доберешься до пьяца костела, чтобы вернуться в Наромар, в расположении двора ведьм и ведьмаков, тебя будет ждать куча джинсов. Спасибо, приятель. Я это ценю. Он кивает, затем поворачивается ко мне и протягивает мне руку. Я пожимаю ее. Спасибо тебе, Пола. Спасибо за все. Он быстро обнимает меня, затем шепчет. «Береги себя, Грейс. Хадсон — настоящий мужик. И думаю, ему придётся несладко, если с тобой что-то случится». Прежде чем я успеваю отреагировать, он отстраняется, машет рукой и произносит. Адиоса, амигос!» Затем снова переходит в ипостась Чупакабры и бежит прочь по огромному пшеничному полю, посреди которого мы стоим. «Адьёс, амигас», в переводе с испанского «До свидания, друзья». «Конец примечания». «Ну и что нам делать теперь?» — озадаченно спрашивает Хезер. Но Мэйси уже принялась за дело и начала открывать портал прямо здесь, на поле. «Ты когда-нибудь бывала в Александрии?» — спрашиваю я её, когда в воздухе начинают вспыхивать разноцветные искры. Я рассказала им о том, что Реми сбросил мне координаты куратора, но теперь мне кажется, что это было давным-давно. Нет, но я была в Афинах. Я только что посмотрела в интернете, и оттуда до Александрии примерно тысяча миль. Это самое близкое место от Александрии, куда я могу доставить нас. В Афины? Ты не шутишь? Иден явно впечатлена. Мэйси пожимает плечами. Там проходила какая-то встреча сверхъестественных существ, посвященная вопросам образования. В то время мне было 6 или 7 лет, и мои родители взяли меня с собой. Я мало что об этом помню. Мне запомнился только Порфинон. Порфинон? Теперь впечатлена уже я. В самом деле. Она кивком показывает на портал. Следующая остановка Акрополь.